Глава тридцать четвертая. Огонь в моих ладонях. Особняк Марианны. За тренировкой время пролетело незаметно, но уверенности в своих силах не прибавилось. И едва Лолли объявила о прибытии Снеговичка, сердце рухнуло вниз, затаившись, словно трусливый заяц. Голова кружилась, перед глазами плясали цветные пятна, руки дрожали. В таком состоянии приближаться к больному не стоило. Но от чего-то вспомнились мои юниорские соревнования. Программу я знала идеально и, казалось, могла откатать её без музыки с закрытыми глазами. Но стоило выйти на лёд, увидеть судей и зрителей, как волной накатила тошнота, а в глазах потемнело. Пока объявляли мой номер, в голове царила пустота. Я скользила взглядом по катку, стараясь не смотреть на незнакомых людей, и пыталась выровнять сбившееся дыхание. Думала о не вспомнении единого движения. Но едва заиграла музыка, меня словно подменили. Паника испарилась словно дым. Тело само вспомнило программу, и я заскользнула по льду, будто в трансе, растворяясь в музыке и танце. С тех пор я никогда не смотрела на зрителей до конца выступления. Познала, что эмоции, которые они принесли с собой, могут сбить меня с нужного настроя. Даже когда махала им рукой, смотрела лишь на собственные пальцы и повторяла как мантру, что сейчас важны лишь я и танец. Только после того, как смолкал последний аккорд, и я замирала, закончив выступление, Эмоции зрителей врывались на каток штормовым ветром. Ясно наслаждением рассматривала бесконечный поток лиц, выискивая среди них постоянных фанатов, не пропускавших ни единого выступления. Слушала аплодисменты, собирала цветы и игрушки. После выступления эмоции зрителей поддерживали и восстанавливали меня. Это была обратная связь, которая так важна для артиста. И сейчас, сжимая в ладонях звездуть Еваля, я вновь почувствовала себя юниором в впервые выскользнувшем на большой лёд. Правда, зритель у меня был один, да и тот едва живой, но с сути это не меняло. Нужно сосредоточиться на лечении принца и не думать о том, что мы единственная надежда на спасение. Будем делать все, что в наших силах, а остальное доверим Творцу. Марита готова? спросил Родгер, вырывая меня из размышлений. Готова, уверенно ответила, пряча звезду в карман юбки. Артефакт мигом потеплел, реагируя на мое прикосновение, и этот нюанс неожиданно успокоил. напомнив о краткой, но интенсивной тренировке. Саванше оказался вредным, но мудрым учителем и объяснил всё до мельчайших подробностей. А Роджер создал динамичные иллюзии, реагирующие на мою магию. И после лечила я кресла. Будущие хирурги тоже вначале не на живых пациентах швы отрабатывают. Алиска рассказывала, что они на хирургии специальной подушечке латали, отрабатывая технику снятия и наложения швов. Да и уколы вначале на манекенах делали они друг другу. У вас всё получится, пискнула Лали, плюхнувшись на моё плечо. Главное, слушайте артефакт и обходите опасные зоны. Я помню, кивнула мысленно, повторяя наставления Саванши. Выкорчёвывать тонкие корешки я не боялась. Дух сказал, что на этом этапе напакостить невозможно, но изумрудные щупальца, глубоко проросшие в ауры и тела Адриана, настораживали. Родгер и Рамон предупредили: если задену хоть один зелёный корешок, могу оставить принца без дара. Поэтому я чётко решила на первый раз ограничиться минимальным вмешательством. Повыдёргиваю несколько крайних щупальцев, ослаблю те, что расположились дальше от опасных зон, а после нормально потренируюсь, готовясь к полноценному вмешательству. Шаг, ещё один, и ещё. Цок от моих каблучков эхом разносился по дому, а лежащий в кармане артефакт вибрировал, откликаясь на приближение к больному. Лишь с третьей попытки мне удалось угомонить Звезду, уговорив немного подождать. И собравшись с духом, я вошла в траурную гостиную вслед за Родгером. "Ваше высочество, командор?" воскликнул Адриан. Принц был привычно бледен, но свободно стоял на ногах и не пытался рухнуть в обморок. Прошлое лечение пошло ему на пользу, потому я смело надеяться, что и сейчас всё пройдёт гладко. "Ваше высочество?" ответила, склонившись в реверансе. "Надеюсь, вам уже лучше?" "Да. Зелье и заклинание леди Лаис сотворили чудо", улыбнулся Снеговичок. Если так пойдёт, нам и звезда не понадобится. Артефакт в моём кармане возмущённо нагрелся и завибрировал. Ещё один обидчивый молет на мою голову. Тише, молю, мысленно обратилась я к звезде. Он не понимает, что говорит. Удивительно, но меня услышали и мигом притихли. Рада, что лечение помогает, чинно ответила фейри, вспорхнув с моего плеча и призывав из портала флакончик с отваром. Я приготовила для вас ещё одно зелье. Но для полноты эффекта сегодня лечение будет проходить во сне. Во сне? Не думаю, на переспросил Адриан. Это какая-то новая методика? Старинный рецепт Ферри, с уверенным видом ответила Лали. Она почти не соврала, но судя по скептически нахмуренным бровям, снеговичок нам не поверил. Господа, я полностью доверяю вам и больше не стану задавать вопросов. В голосе принца прозвучала легкая укоризна. Но впредь прошу не лгать. Лучше ничего не объясняйте, а просто вылечите меня. Ой. Мы слались, конфуженно переглянулись. Зато Ротгер неожиданно рассмеялся и, подойдя ближе, похлопал Адриана по плечу. Если хватает сил на телепатию, твои дела не так уж плохи. Благодарю. Криво усмехнулся принц. Но все не так радужно, как кажется. Сейчас я могу лишь читывать поверхностные эмоции. На чтение мыслей не осталось сил. Но леди нервничают. Перебил его Снеговичок. Но при этом искренне желает мне добра. Такие чувства не подделать. Поэтому я готов в слепую довериться вам. Догадываюсь, почему вы не хотите разглашать подробности лечения. Постарайся не строить теорий, порекомендовал ему дракон. И вообще думай только о том, что я посоветовал. О, как? А почему я не знаю, что он насоветовал снеговичку? Я помню. Дезинформация наша все. Задохнулся принц. Но здесь-то можно немного расслабиться. Весь день как заклинание повторял твои рекомендации. Разве что вслух не бубнил? Думаю, о моих планах знают уже все телепаты империи. Это хорошо, удовлетворённо кивнул Родгер. И заметив мой недовольный взгляд, мысленно добавил: "Позже расскажу подробности". Ладно, мы подождём. Главное, чтобы Адриан не засёк сообщение дракона. Хотя, судя по тому, что на лице Снеговичка не дрогнул ни единый мускул, мысли он действительно пока не мог читать. Мы Адриан у нас мало времени. Родгер взял со стола флакончик со снотворным зельем. Я осторожно накапал нужное количество в стакан с водой. Если ты готов? Готов. Принц с залопом осушил эликсир и направился к дивану. Лечить меня будете здесь, как и в прошлый раз? Да, ответила Лали, подлетая к снеговичку. Постарайтесь расслабиться и ни о чём не думать. Тогда зелье сработает быстрее. Адриан молча кивнул, наспех расстёгивая рубашку и открывая доступ к блокиратору. А я сильнее сжал лежащий в кармане амулет. Звезда вздрогнула, отзываясь на прикосновение и близость больного. А через миг руку начало покалывать от незнакомой магии. Лёгкие ею едва ощутимые мурашки поднимались от пальцев к кисти, скользили выше, оплетая предплечье приятным теплом. Вкрадчиво, осторожно, словно касаясь кожи мягкой кошачьей лапкой. Не терпится приступить к работе, мысленно усмехнулась я, обратившись к звезде. Тепло превратилось в жар, а тоненькие иголочки в длинные гибкие щупальца, скользящие змеями по моей коже. Благора Мон предупредил, как проходит активация артефакта. В противном случае я бы с воплем отшвырнула его в дальний угол. Но сейчас я спокойно ждала, пока звезда синхронизируется с моей магией, а принц уснёт. Пока Адриан лиши удобного лёгси и задремал, но судя по поверхностному дыханию и подрагивающим векам, мог проснуться в любое мгновение. Лучше подождать. Лали говорила, что зелье действует в течение 3-4 минут. Мне как раз хватит этого, чтобы собраться с мыслями и настроиться на лечение. Закрыв глаза, я сосредоточилась на магии амулета, пропуская ее через себя, родня с ней и готовясь направлять в нужные корешки выкорчевывающий блокератор из тела принца. В слепую шагнула вперед, ведомая лишь ощущениями и почувствовала, как Наталию легла горячая ладонь. Родгер осторожно поддерживал меня и напоминал, что готов в любой момент прийти на помощь. Как осаванши слали. Пока духи не вмешивались в лечение принца, но держали заклинание наготове, чтобы по первому сигналу сменить меня, обпутав снеговичка восстанавливающими плетениями. Ещё шажочек, и перед внутренним взором вспыхнула разноцветная паутинка, похожая на ту, которую Родгер рисовал на спинке кресла. Разве что расположение опасных зон и тонких щупалец различалось. И в принципе, изумрудных зон было немного. За пару раз справимся. Но имелся и жирный минус. Одно из щупалец раскинулось прямо над сердцем. И что с ним делать, я не представляла. Вся надежда была на то, что после извлечения подпитывающих неопасных щупалец, зелёные должны сами усохнуть и стать безопасными. Но это в теории, а как на практике выйдет, одному творцу известно. Звезда неожиданно завибрировала сильнее, словно почувствовала перемену в моём настроении и решив подбодрить. А блокиратор на теле принцессы сиял ещё ярче. Теперь безопасные участки светились словно неоновые фонари, и промахнуться было практически невозможно. "Спасибо", мысленно воскликнула, растроганная помощью артефакта, и активировала магический накопитель до отказа, наполняя амулет энергией. "Пора начинать". Звезда раскалилась до предела. Я с трудом удерживала её в ладони, то и дело поворачивая амулет, чтобы не обжечься. Но, несмотря на переполненность магией, артефакт не спешил вливать целительную силу в принца. ждал, пока выпитая из магического накопителя энергия соединится с моей и начнёт выплескиваться из амулета фиолетовыми волнами, растекаясь по гостиной. Окружающий мир затягивало лиловым маревом. Я едва различала очертания комнаты и лежащего на диване принца. Как вдруг звезда вздрогнула, и магические потоки замерли, превратившись в натянутые струны. А сиреневый туман начал стремительно сгущаться вокруг спящего принца, подготавливая его к лечению. Первый этап прошёл гладко. Артефакт просканировал ауру больного и обозначил план лечения. Остальное за мной. Подойдя ближе, я достала звезду из кармана юбки и накрыла ее второй ладонью, равномерно распределяя магию, как и советовал Рамон. Ощущения были странными, словно по рукам растекалось жидкое пламя, но в то же время я не чувствовала боли и знала, что огонь не причинит вреда ни мне, ни принцу. Он опасен лишь для блокератора, чьи смертоносные корни проросли в тело и ауру ледяного дракона. Мы справимся. Мысль она прошептала, не понимая толком, к кому обращаюсь: к себе, амулету или к принцу? А может, к Кротгеру, в ожидании моего сигнала духом? Ответа я, конечно, не услышала, но сама фраза стала отправной точкой, разделившей время на до и после. Амулет вспыхнул серебром, и моя ладонь окутала магическим огнём. А через миг пламя потянулось к Адриану. Серебряные нити паутинкой оплетали тело принца, сливаясь с лиловым маревом. просачиваясь сквозь него и медленно, неспешно подбираясь к блокератору. В начале вражеский амулет никак не реагировал, но стоило первой паутинке коснуться синего жгута, от него повалил пар. Принц смотрел головой и глухо застонал, но в себя не пришел. А я, испугавшись шустра, озvalа паутинку, уводя ее подальше от агрессивно настроенного блокератора. То, что зараза не сдастся без боя, я уже поняла. Значит, будем искать обходные пути. Рамон предупреждал, что блокератор может сопротивляться. И тогда лучше окружать корни, подсвеченные синим, и отрубать их от основной части амулета. Сложно, прямо как план перехвата, а не оказания первой помощи. Но кому сейчас легко? Сделав глубокий вдох, я вновь призвала серебристые щупальца и, выбрав самый отдалённый сине-коришок, поползла к нему, стараясь зайти с тыла и отрезать врага от подпитки. С каждым мгновением в крови сильнее бурлил азарт, а задание, ещё минуту назад казавшееся невыполнимым, Теперь будоражащее воображение и заставляло сердце биться чаще. Происходящее казалось безумной игрой, в которой у меня не имелось права на ошибку. А ставкой была чужая жизнь. Но несмотря на серьёзность ситуации, именно охотничий азарт усмирял волнение и помогал двигаться вперёд. Сантиметр за сантиметром я отвоевывала у блокиратора территорию, стараясь сразу заполнять очистившиеся участки целительной магией. Подбиралась ближе и ближе к заветному щупальцу. Не давая тому отступить и соединиться с другим более крупным. 3 2, прошептала я, наблюдая за замершим корнем. Вражеская щупальце подрагивало, словно готовая к прыжку кобра. Разве ж то не шипело и не раздувало капюшон? А я отвлекала его внимание, поигрывая серебристой паутинкой и в то же время подтягивала стыло арьергард в виде трёх целительских жгутов. Пли. мысленно воскликнула я, обрушив на потерявшего бдительность врага серебряные нити. Оглушённый корень зашипел и забился вагонии, стремительно усыхая. А звёздная паутинка накинулась на него, словно свора охотничьих псов, забивая искорками и вытравливая из ауры и тела принца. Уф. По вискам потекли струйки пота. Я предполагал, что работёнка предстоит трудная, но чтоб настолько. Сквозь транс я почувствовала, как лоб осторожно промокнули сухим платком. Родгер подстраховывал меня даже в таких мелочах. Забавно, но теперь я чувствовала себя хирургом из сериала про врачей. Напряжённая тишина операционной, раскалываемая лишь мерным писком приборов. Помощник, вытирающий пот со лба. Только вместо скальпеля в руке древний артефакт, а в кармане полупустой накопитель. Но в целом похоже. "Раны короны примеряете, госпожа целитель?" раздался в голове весело девичий голосок. "Один корень не весь артефакт". От неожиданности я едва не подпрыгнула, а звезда замерцала, словно подмигивая мне. Это ты сказала, осторожно уточнила, глядя на амулет. "Я", отозвалась она. "Хватит в тумане плавать. Давайте принца лечить, пока магия не закончилась". Не дожидаясь ответа, звезда вновь загорелась, а серебряные нити выстроились ровным строем, будто готовые к бою солдаты. Намёк Ясин пора продолжать. К счастью, до следующего безопасного корня было недалеко, да и по размеру он оказался не намного толще предыдущего. С ним я разобралась быстро. Уже отработанным движением отрезала от основной части амулета и высушила паутинкой, а затем заполнила образовавшееся устье своей магией. И вот этот же микро расположенное неподалёку опасное щупальце замегало и с шипением немного отодвинулось. Сердце забилось чаще. На волне успеха хотелось испытать силы и продвинуться чуть дальше. Вдруг удастся за раз решить проблему. Но я слишком хорошо знала, что такой кураж никогда не заканчивается благополучно. Здесь, как в фигурном катании, Если безупречно откатал программу и кажется, что ты ещё полон сил, не додумывайся прыгать куражес перед зрителями. Упадёшь даже с простенького прыжка. Это фантомное ободшевление, огни на болоте заводящие путника в ловушку. И идти на их зов значит подписать себе приговор. Вдох, выдох. Собрав силы в кулак, я отозвала готовую к бою паутинку, перекидывая свои войска на другой фронт и подбив ещё три вражеских щупальца. Покачнулась, ощутив внезапный приступ усталости. А рядом, как на зло дразнящий, извивалось тоненькое синее щупальце. Зараза! До тебя мы тоже доберемся, но не сейчас. Для первого раза достаточно. Основную часть краевых корней я уже выкорчевала, а лезть глубже опасалась. Да и принц уже ярче реагировал на мои действия, угрожая вот-вот проснуться. Решив больше не рисковать, я осторожно свернула щупальца и, поблагодарив звезду за помощь, открыла глаза. Идва не упала, оглушённая новым приступом слабости и вспышкой света. "Мари", встревоженный голос Родгера раздался у самого уха, и я оказалась прижата к сильному телу. "Ты умница. Большая часть блокиратора разрушена. Правда?" едва слышно прошептала Идва, борясь с обрушившейся на меня сонливостью. "Правда", рассмеялся дракон, целуя меня в кончик носа. "Рамон, спрячь звезду и помоги Лили. А я пока отнесу Мари в спальню и приготовлю восстанавливающее зелье".